Большая чистка. Как избавить от захламленности в ванной комнаты и прачечную? Теперь мы переходим к пространствам, имеющим самое приземленное назначение — поддерживать чистоту наших тел и одежды. Ванная и прачечная могут не казаться важными помещениями, но поскольку мы очень часто ими пользуемся, Разрешить им оставаться захламленными означало бы каждый день мириться с досадой и беспорядком. Минимизация этих пространств восстанавливает их способность служить своему изначальному предназначению. И, как минимум, в случае ванной, искоренение захламленности может подарить ощущение умиротворенности, успокаивающее дух. Если верить рекламе, то идеальная хозяйская ванная комната, Это обширное пространство с сияющей кафельной плиткой, сверкающими держателями и бьющими фонтанчиками, где красивые люди ухаживают за собой или нежатся в ванне в окружении пальмовых листьев и мерцающих свечей. На самом деле ни у кого из нас такой нет, но мы все равно можем помечтать, как удаляемся в такой маленький рай, дарящий ощущение уединенности и отдыха. Но если цель такова, то для преображения требуется небольшая площадь и новые держатели, а удаление лишних предметов, придающих ей тот самый беспорядочный, рассеивающий внимание вид. Не знаю, насколько велика ваша комната, но избавьтесь от лишнего, и я гарантирую, она будет казаться более просторной. Вы начнете получать удовольствие от покоя и расслабления в той самой ванной комнате, которая у вас уже есть. В прошлом, до минимизации собственной ванной, я раздражался, когда опрокидывал баллончик дезодоранта, стоявший рядом с раковиной, или когда бутылочка геля для волос падала с полки, стоило открыть дверцу шкафчика. Теперь такого практически никогда не бывает. Я могу спокойно, но быстро сделать то, ради чего пришел в комнату. Иными словами, я каждый день заново оцениваю преимущество минимизации. Вы тоже можете насладиться благами, которые дарят обновленные санузлы и прачечные, как только проведете чистку. Это приключение. Мы любим свои ванны. В Соединенных Штатах, несмотря на то, что средние размеры семьи от десятилетия к десятилетию сокращались, число ванных в типичном доме продолжала расти. В 1973 году нормой был один санузел. К 2012 году среднее число санузлов в доме, где живет одна семья, выросло до 2,56. Большинство британцев и австралийцев тоже предпочитают покупать жилье, в которых как минимум два санузла. Мы теперь говорим о своих домах, обязательно упоминая, сколько в них ванных. Начиная подыскивать новый, вы говорите агенту, «Мы ищем дом с тремя спальнями и двумя санузлами». Британский дизайнер ванных комнат Эдвард Льюис указывал, что мы тратим в них полтора года жизни, и добавил, «Ванная комната — это единственное место, где мы можем, наконец, отключиться от происходящего вокруг, побыть наедине со своими мыслями и подумать о своем дне». Шанс расслабиться и смыть жизненный стресс. А главное, там нас посещает вдохновение. Это приключение. Учитывая важность ванной комнаты в повседневном жизненном распорядке, я могу назвать как минимум три преимущества минималистской. Первое. Обычно это сравнительно небольшое пространство. Однако в нем мы проводим значительное количество времени. Захламленность в небольшом пространстве кажется еще большей. Второе. Санузлы быстро загрязняются не только пылью, но и жирными, липкими, неприятными веществами. Минимизированную комнату легче убирать и отмывать, что делает пользование ею более приятным. Третье. Проводя минимизацию, мы ликвидируем часть утреннего стресса, который наваливается на нас, когда готовимся встретиться с миром. И еще, как указывает Льюис, Создаем пространство, которое помогает успокоиться и расслабиться под конец дня, когда готовимся отойти ко сну. Санузлы имеют большее значение для семьи, чем заставляют предположить размеры и преобразив их путем избавления от лишних вещей вы только порадуетесь. Полностью натуральный универсальный очиститель. Первое. Смешайте одну чайную ложку борной кислоты пол чайной ложки соды и одну чайную ложку кастильского жидкого мыла в бутылочке с распылителем. Второе. Добавьте две чашки теплой дистиллированной воды. Третье. Добавьте пару капель эфирного масла на свой вкус, например, лимонного, лавандового или апельсинового. Четвертое. Закройте бутылочку крышкой и хорошо встряхните. Пятое. Используйте на поверхностях в ванной кухонных столешницах и любых других местах. Готовое мыло для стирки. Первое. Натрите на терке брусок неароматизированного мыла в мелкую стружку. В большой миске смешайте стружку от одного бруска мыла, одну чашку соды и одну чашку борной кислоты. 3. Храните в плотно закрывающемся контейнере. Четвертое. Используйте от двух столовых ложек до четверти чашки на одну загрузку стиральной машины. Пошаговая минимизация ванных комнат. Приступая к минимизации ванных комнат, вы можете в разных случаях выбирать разные подходы. Если вы живете один или одна, проводя минимизацию в хозяйской ванной, нужно угодить только себе. Но если есть партнер, Лучше проконсультироваться с ним, прежде чем разгребать завалы. Вероятно, вы сойдетесь на сочетании удобства для уборки и умиротворенности, как в спа-салоне. Вероятно, вы хотите, чтобы детская ванна отчасти отражала личности детей, и чтобы ею было легко пользоваться. Попросите их сказать, что они хотят в ней оставить или от чего готовы избавиться. В них может быть тесновато, поэтому каждый предмет имеет значение. Берясь за гостевую ванную, представьте, что хотелось бы найти в ней гостям. Вероятно, нужно, чтобы интерьер был простым, чтобы ее было легко убирать и можно было быстро подготовить к использованию. Первое. Разберите аптечку. У всех нас есть место, где мы храним лекарства, средства первой помощи и тому подобное. Аптечка может прятаться за зеркалом ванной на полках в бельевом шкафу или в ящиках под столешницей в ванной. В среднем американские домохозяйства тратят ежедневно по 486 долларов на рецептурные лекарства и 338 долларов на безрецептурные средства. В аптечках чего только нет, и болеутоляющие, и бинты, и бутылочки с солнцезащитными лосьонами, и термометры, и ватные шарики и многое другое. Где бы вы ни хранили эти вещи, выньте их и методично переберите. Выясните предпочтительные методы избавления от просроченных лекарств в вашем районе. Избавьтесь от любых безрецептурных лекарств и других продуктов с истекшим сроком годности. Вне зависимости от срока годности, выбросьте все, что кажется испорченным, изменило цвет, запах или вкус. Убедитесь, что не смешали разные средства в одной упаковке. Выбросьте все немаркированные упаковки. Проверьте медицинские приборы и выбросьте те, которые не работают. Избавьтесь от ненужных дубликатов и всего того, чем наверняка не будете пользоваться. Для большинства минимизируемых предметов я рекомендую пожертвование, продажу или сдачу в переработку. Однако для предметов из аптечки это не подходящие варианты. Полностью избавьтесь от них. Организуйте то, что осталось от вашей аптечки, таким образом, чтобы можно было быстро найти необходимое и чтобы знать, когда настанет время пополнить запасы. Храните эти вещи в защищенном месте, где до них не доберутся дети и любопытные гости. Если каким-то продуктом может вредить влажность, кладите их в воздухонепроницаемые контейнеры. Возможно, захочется все-таки убрать аптечку в защищенное место за пределами ванной, Чтобы не переживать из-за возможного ущерба или чужого любопытства. Второе. Сократите число средств для ухода за собой. Не знаю, в чем дело, то ли в тщеславии, то ли в маркетинге, но как мужчины, так и женщины во всем мире все активнее покупают товары, помогающие им лучше выглядеть. Сайт goodhousekeeping.com сообщал: средней женщине принадлежит ничего себе. 40 косметических продуктов. Еще более шокирующие цифры. В среднем женщины используют лишь 5 из этих 40, что означает, что мы позволяем 87% коллекции пропадать впустую, не пользуясь ими регулярно. Одна британская газета сообщала о росте продаж мужских средств для ухода за собой на 300% в 2015 году. Далее говорилось, 10 рынков, переживающих особенный бум продаж мужских туалетных принадлежностей с 2010 года, включают Бразилию, Южную Корею, США, Германию, Индию и, да, Соединенное Королевство. В Китае, еще одной стране из первой десятки, ежегодный рост продаж в тот же период превышал 20%. Чтобы минимизировать средства для наведения красоты, Выньте все из шкафчиков или ящиков. Группируйте их по видам. Инструменты, щипцы для завивки, приборы для микродермобразии, бритвы, щетки для волос, маникюрные наборы и так далее. И косметические средства, подводки для глаз, основы, лак для волос, лосьоны, духи, средства после бритья и прочее. Это, соответственно, предметы длительного пользования и расходуемые материалы. Удалите ненужные дубликаты. Выбросьте все сломанное и старое. Сократите число оттенков помады, которые держите под рукой. Делайте выбор в пользу многоцелевых косметических средств. Например, некоторые основы также могут использоваться как праймеры и консилеры. Некоторые продукты бывают токсичными, их следует утилизировать экологически ответственным способом. Например, эксперты рекомендуют утилизировать лак для ногтей как опасные отходы. Закончив минимизацию, вымойте контейнеры для хранения и организуйте то, что собираетесь сохранить. Третье. Сделайте ванные комнаты детей соответствующими их возрасту и стадии развития. По мере роста детей им нужны разные средства и предметы. Маленькая девочка, к примеру, может держать в ванной множество пластиковых аксессуаров для волос и ароматизированное мыло. Когда она станет подростком, ей понадобятся средства для укладки и недорогая бижутерия, а потом и те же виды косметики, которыми пользуется мама. Однако порой некоторые вещи задерживаются там еще долго после выхода из употребления. Если у вас есть дети, займитесь их ванными комнатами вместе и уберите оттуда все ненужные предметы, особенно те, которые им больше не нужны или разонравились. Например, если сын уже вырос из игрушек для купания, избавьтесь от них. Иногда мы настолько привыкаем видеть определенные вещи в ванной, что забываем об их ненужности. Ваши дети оценят тот факт, что им будет легче поддерживать порядок в ванных, как только там станет меньше вещей, даже если ничего об этом не скажут вслух. Четвертое. Сократите средства для уборки ванных до минимума. Ванная комната – одно из тех помещений в доме, где мы обычно храним свои средства для уборки. Выставите их и решите, какие вам действительно нужны. Некоторые очевидны. Вероятно, вам нужен очиститель для унитазов и для стекла. Но внимательно проверьте, какое наименьшее число подобных средств можно оставить в доме, одновременно обеспечивая чистоту. Маркетологи часто стараются продать нам товары для уборки, рекламируя их целевое назначение. Но, возможно, вам нужно всего несколько базовых средств. Если в ванной есть специализированные вещества для чистки, протестируйте их. Используйте каждое согласно инструкции и проверяйте. Действительно ли они лучше справляются со своей задачей, чем ваш универсальный очиститель? Если нет, они вам не нужны. Всякие хитроумные продукты, как правило, слишком хороши, чтобы быть правдой, и в итоге только загромождают пространство. Если любите все делать своими руками, можете попробовать изготовить собственные простые очистители. Поступая так, вы сэкономите деньги, Будете точно знать, какие химические вещества используете в доме и сможете приготовить новую порцию тогда, когда она вам понадобится. Пятое. Сократите число полотенец. Полотенца изнашиваются медленно, поэтому со временем их у нас накапливается много. Пройдитесь по своей коллекции. Сколько их нужно на самом деле? Минимизируйте до этого уровня и избавьтесь от лишних а сокращение разнообразия стилей и цветов придаст ванной более опрятный вид. Совет. Если оставите полотенца меньшего размера, они будут занимать меньше места в корзине для грязного белья при стирке и сушке. Самые большие, банные, даже называют махровыми простынями. Действительно ли вам необходима простыня, чтобы вытереться? Шестое. Расчистите столешницы. Пожалуй, захламленность очевиднее всего на столешнице. Может быть, у вас стоит наготове электрическая зубная щетка, из тюбика вытекает зубная паста или электрический фен, угрожающий, нависает над раковиной. Отчасти проблема с захламленностью может быть связана с тем, что вы решили оставлять на ней вещи, потому что вам кажется эффективным держать их под рукой. Это опять-таки удобство, наоборот. На самом деле... Требуется очень мало времени, чтобы достать нужный предмет из шкафчика или ящика и снова убрать его. А на виду не только создает визуальный отвлекающий фактор, но и затрудняет поиск нужной вещи среди всех тех, что скопились. Если избавились от лишних вещей в шкафчиках, ящиках и под раковиной, то сможете убрать с глаз долой больше предметов со столешницы, и она будет красивой и чистой. Седьмое. Наведите порядок вокруг ванны и в душевой кабинке. Мыло, шампунь, кондиционер, соли и пена для ванн, масла, губки, свечи. Бортики и полки вокруг ванны или душевой кабинки обычно загромождаются подобными предметами. Переберите коллекцию и проверьте, что можно ликвидировать или убрать подальше ради более аккуратного внешнего вида. Вам понравится дополнительное пространство и легкость в уборке. Что делать с расходуемыми материалами? Это товары, которые потребители используют по мере необходимости за сравнительно небольшой период времени, после чего их запас заканчивается или пополняется. Такая противоположность предметам длительного использования, вещам долговечным, которые мы храним и используем месяцами и годами. Некоторые расходуемые материалы нам действительно необходимы просто не так много, как пытаются внушить рекламщики, и в результате мы часто держим под рукой больше, чем сможем использовать за небольшой период времени, усугубляя проблему захламленности. Глядя на их запас, спросите себя. Первое. Есть ли у меня место для хранения этих предметов не на виду? Или они выставлены на всеобщее обозрение и отвлекают внимание? Второе. Если я оставлю себе все эти товары, Насколько быстро я их использую? Третье. Отношусь ли я к таким людям, которые используют все до последней капли? Или в силу особенности своего типа личности забуду об имеющихся и куплю новые до того, как закончатся старые? Четвертое. Насколько легко будет возобновить их запас? Если легко, то держать дома большой запас не нужно. Пятое есть ли у меня не вскрытые упаковки чистящих и иных средств, которые я мог бы отдать нуждающимся, или все они частично использованы. Число необходимых средств для мытья тела на самом деле очень мало. В наши дни, когда мы меньше занимаемся ручным трудом и поэтому меньше потеем, особенно забавно, что мы покупаем так много всего. Не усложняйте задачу очищения тела и не загромождайте драгоценное пространство. Просто – значит красиво. Выбросить разонравившуюся косметику или избавиться от лишнего фена – казалось бы, важность Так вот, позвольте вам сказать, минимизация ванной комнаты – это контркультурный акт. Задайтесь вопросом, почему у нас вообще так много вещей там? Маркетологи апеллируют к основным страхам и комплексам утверждая, что мы будем отпугивать от себя других людей телесными запахами и неухоженным видом, и хотят, чтобы мы думали, что пользование их товарами сделает нас красивыми, сексуальными и привлекательными. Кэтрин Эшенберг, автор книги Грязная на чистом», «The Dirt on Clean», рассказывает об этом с исторической точки зрения. Реклама породила нездоровую тревожность из-за вонючести. И все более полноводный поток мыла, дезодорантов и полосканий для рта, пользуйся листерином и избежишь судьбы быть только вечной подружкой невесты, устремляются на помощь, чтобы снизить эту тревожность. В 21 веке мало что изменилось. Сорта мыла множатся, число товаров для интимной гигиены растет как на дрожжах. И кажется, что нашей целью стало искоренить любые естественные запахи тел, а затем полить их тропическими ароматами вроде ванили и дыни. Средний гражданин США ежегодно тратит 325 долларов на туалетные принадлежности. Мы говорим о 35-миллиардной индустрии, так что на кону много денег. Возможно ли, что мы зашли слишком далеко? Давайте внесем ясность. Я всей душой радею о чистоте, и нет ничего плохого в подчеркивании нашей природной красоты. Но можно с такой же осознанностью подходить к потреблению в этой области, как и в любой другой. Закупки слишком большого количества личных средств для мытья и красоты обходятся дорого и захламляют дома. Мало того, в них просто нет необходимости. Нашим деньгам и времени можно найти лучшее применение. Чрезмерное использование продуктов для очищения тела может даже причинять вред. Мытье удаляет естественные жировые выделения и может вызвать раздражение кожи. Соли алюминия в некоторых антиперспирантах и химические вещества в дезодорантах могут быть токсичными. Антибактериальные средства удаляют с кожи полезные бактерии и могут снижать иммунитет к некоторым заболеваниям. Одновременно с преображением ванных комнат, Пересмотрим подходы к опрятности и красоте. Сколько предметов в ванных являются результатом внешнего социального давления, побуждающего к повиновению? Удалите эти психологические установки из сознания, а эти товары из ванны, и получите эффект освобождения. Давайте вместо этого придерживаться принципа простых, естественных и необходимых вещей. Нет нужды рассматривать ванную комнату как мастерскую для переделки внешности под тот образ, который, как вам кажется, одобрят другие. Вдохновение. Ответ — меньше. Я страстно мечтала о похожей на спа, достойной выкладке на Пинтерест, в ванной комнате, с тех самых пор, как обзавелась собственным домом. Мысль иметь такую райскую прелесть в собственных четырех стенах была слишком соблазнительной, чтобы устоять. В попытке создать то неуловимое настроение, за которым охотилась, я годами прикупала всякую всячину. Собирала коллекции дорогущих средств для ухода за собой и вообще что угодно, способное если верить рекламе, превратить меня в одну из моделей Victoria's Secret. Моя ванная была битком набита наполовину опорожненными флакончиками, пробниками и бесполезными подарочными наборами. Только избавив ее от хлама, я, наконец, обрела то спокойное, расслабляющее ощущение, которое пыталась создать. Решением проблемы, о котором я прежде не догадывалась, оказалось слово «меньше». Мне и в голову не приходило, что для создания мини-курорта с ощущением роскоши нужно уменьшить количество вещей, а не увеличивать его. Джессика Роуз Уильямс, Англия. Сохранять минимализм ваших ванных поможет усовершенствованный подход к чистоте и красоте. Если он станет рациональным, то будет меньше соблазна перегибать палку в накоплении и использовании гигиенических и косметических средств. Вы сможете перестать обращать внимание на представление общества о том, как вы должны выглядеть и чем и в каком количестве владеть. И это прекрасно. Пошаговая минимизация прачечной. Наводя порядок в тех помещениях, что ответственны за гигиену и чистоту, давайте не забудем и о прачечной. Пожалуй, это она, самое утилитарное помещение. В норме у него одно предназначение — служить местом очистки грязного белья. Поэтому, минимизируя прачечную, следует стремиться к тому, чтобы она максимально эффективно служила этой цели. Первое. Уберите вещи, которым здесь не место. Когда прачечная становится местом хранения всевозможных ненужных вещей, не имеющих ничего общего со стиркой, она теряет практичность, и работать в ней не так приятно. Если обводите взглядом прачечную и находите предметы, эмигрировавшие в нее без веской причины, спросите себя, в каких других областях дома они должны находиться, и переместите туда а может и вовсе без них обойдетесь. Второе. Уберите ненужные украшения. Я не ощущаю необходимости украшать прачечную картинами или иными элементами декора. Но если хотите, постарайтесь не переборщить с этим, чтобы не создавать эффект загроможденности. А еще позаботьтесь о том, чтобы идея, которую они воплощают, не была токсичной. Я знаком с одной женщиной, у которой в прачечной висит табличка со словами «Трудно жить на скоростной полосе, будучи замужем за лежачим полицейским». Мило, умно и вроде бы смешно. Но я часто задумываюсь, каким образом ежедневное чтение такого текста может повлиять на ее подход к браку, пусть даже в мелочах. Мы можем размещать циничные или критические мысли в любой комнате дома но почему-то они особенно часто встречаются в прачечных. Я не чужд юмора, честное слово, но если нам так уж надо развешивать таблички в собственных домах, разве они не должны помогать хорошо и бескорыстно делать свою работу, вместо того, чтобы прививать скепсис и цинизм? Третье. Уберите ненужные средства для стирки, инструменты и аксессуары. Рынок наводнен товарами для стирки для замачивания и удаления пятен, для отбеливания, собственно, средствами для стирки, жидкими, порошкообразными или иными, для белого белья, для темной одежды, для цветного белья, закрепителями цвета, кондиционерами, размягчителями, дезодорантами для тканей, крахмалищами и антистатическими спреями. Все это вам не нужно. Просто держите основные, которые будете использовать снова и снова. У нас дома один пятновыводитель, один стиральный порошок, который подходит для нашей стиральной машины и для одежды всех цветов, одна бутылка отбеливателя и одна коробка сушильных листов. Все. И от сушильных листов мы, вероятно, откажемся. Вдобавок к средствам для стирки, некоторые накапливают инструменты и всевозможные аксессуары. Например, щетки или роллеры для удаления катышков и пыли, бельевые веревки, Утюги, гладильные доски, сушилки, баки или корзины, вешалки и мешки для стирки. Есть ли у вас что-то подобное, без чего можно обойтись? Может удастся разгрузить пространство, что позволит свободнее двигаться и комфортнее заниматься тем делом, для которого прачечная предназначена. Четвертое. Храните необходимые запасы там, откуда их легко доставать. Когда число принадлежностей для стирки станет таким, какое необходимо, организуйте их аккуратно и логично. Они могут храниться в ящиках, ведрах или шкафчиках, или на полках. Прачечная — одно из немногих мест в доме, где, мне думается, имеет смысл держать вещи на виду. Как правило, я выступаю за хранение мелких предметов в ящиках и шкафчиках ради придания комнате более опрятного вида. Но поскольку вся прачечная вообще, как правило, скрыта от постороннего взгляда, отдельные предметы здесь не так важно прятать. Поэтому мы повесили над стиральной и сушильной машинами полку, где держим под рукой средства для стирки. Здесь удобство отнюдь не ложное. Благородство в самых скромных помещениях. Ванная и прачечная могут быть сколь угодно скромными утилитарными помещениями. Но позвольте указать на тот простой факт, который вы, возможно, проглядели. Это не отменяет их достоинства и благородство. Регулярно очищая тело и ухаживая за собой, не придавая внешности излишнего значения, вы прикладываете усилия, чтобы достойно представить себя миру, периодически позволяя себе расслабиться в ванне с пеной Вы понимаете, что жизнь заключается не только в деятельности и достижениях, и есть подходящие моменты для снятия стресса и медитации. Следя за массой тела с помощью весов или принимая витаминные добавки, которые держите в ванной комнате, вы цените и бережете здоровье. Храня дома медикаменты, которые будут под рукой, если ночью ребенку вдруг станет плохо. Купая младенца или, предположим, супруга-инвалида или престарелого родителя, Вы дарите утешение, одновременно удовлетворяя базовую человеческую потребность. Уча и подавая пример простого подхода к здоровью и красоте детям, вы помогаете им хорошо начать свою жизнь. Если вы неделю за неделей привычно стираете одежду близких, они могут не благодарить вас вслух, но они вам обязаны. Давайте я это скажу. Спасибо вам за заботу. И спасибо за то, что вы используете эти помещения в доме с максимальной пользой, поддерживая порядок и простор. Чек-лист минималиста. Как понять, достаточно ли лишних вещей вы удалили из ванных и прачечной? Задайте себе эти вопросы. Для ванных комнат. Все ли усилия приложены для создания пространств, где семья сможет расслабляться и смывать жизненный стресс? Убраны ли все ненужные вещи? Стали ли чистыми и опрятными их столешницы? Организовано ли хранение в ящиках и шкафчиках, обеспечивающие легкий доступ к нужным вещам? Дарят ли эти пространства уверенность мне и членам семьи, позволяя с оптимизмом относиться к себе и предстоящему дню? Для прачечной. Эффективно ли организовано это помещение? Побуждает ли обстановка в ней? служить моей семье с любовью и бескорыстием.